Каска дяди Сэма. Итак, учитывая все события, расклад был действительно не в пользу фарфоровых рыцарей. Так и не дождавшись, возвращения Ризеншнауцера и Роберта, сэр Нюф и прочие извинились перед сэром Кросби, признав его правоту. Все поняли, что приглашение в гости было. Ловушкой. Пять оставшихся рыцарей еще раз поклялись сражаться до конца и приготовились к битве. Сэр Гауф увел свой отряд в сторону, совершенно противоположную той, где находился лагерь врага. Сбить его с избранного пути было невозможно, советов он не признавал, и надежд на его возвращение не было». Четверо пленников томились в стеклянной банке. Причем Роберта даже не брали в расчет, хотя отгрызенное ухо генерала давало ему повод гордиться собой. Надо признать, что владыка пластилиновых чертей сумел воспользоваться ситуацией. Жлоб Полын-Бурьянов собрал войска и без всякой маскировки двинулся к крепости. Его армия состояла из 200 пехотинцев, десятка выползал, 50 амбалов из личной охраны, шести генералов и одного суперагента. Кроме того, за войском следовало с десяток малолеток, выполнявших роль связных, и несколько санитаров. Учитывая особенности материала, пластилинового чёрта было сложно убить. Раны мгновенно затягивались, а вместо утерянной руки или ноги санитары тут же нацепляли новую. Хотя, конечно, если в бою размазывали так, что в пору соскребать, то уж тут санитаров зря не беспокой. Убить фарфорового рыцаря тоже непросто. Но если, конечно, молотком по голове, тогда да, так, собственно, можно и мамонта изувечить. Слава богу, у чертей молотков не было. Причинить пластилином какой-нибудь вред фарфору почти невозможно. Поэтому жлоб полын бурьянов надеялся просто разрушить крепость, а собак переловить, повязать и засадить в банку. Пленники сидели в банке. Сэр Порт быстро объяснил новоприбывшим возможность выбраться, а сэр Ляпорт настолько смирился с безвыходностью, что даже не подавал голоса. Сэр Готвард щел своим долгом поддержать приунывшего Роберта. Не огорчайся, малыш! Все это лишь превратности войны. Алягер ком алягер, я страдаю за вас! Глухо проворчал щенок. Может быть! «Мне следует хорошенько покусать лемоха за то, что он завел нас сюда». «Нет, нет, ни в коем случае. Твой друг был так же жестоко обманут, как и мы. Наверное, ему сейчас очень тяжело». О «Ох!» Словно в ответ раздался жалобный вздох откуда-то сверху. На горлышке банки, свесив ножки вниз, Сидел маленький чертенок с самой печальной физиономией. «Лемах!» — вырвалось у Роберта. «Ага, лемах!» — подтвердил племянник суперагента. «Сэр Готвард, вы так проницательны, мне так плохо, так стыдно и так одиноко!» «Иди сюда!» — мрачно пробурчал сэр Порт. «Здесь у нас шумно, людно и весело». «Я так и собирался», — радостно отозвался Лемах, но сэр Готвард остановил его. «Минуточку, молодой человек, а не сообщите ли вы нам, куда ушли все черти?» «Владыка увел их на войну, всех. Сказали, что вы все равно никуда не денетесь». «А почему вы остались?» «Я?» — задумался Лемах. «Я сначала ревел, потом дядя Сэмюэль дал мне по шее и рассказал сказку». «Нашел время!» — опять заворчал сэр Порт. «Сказку про волка, который хвостом ловил рыбу в проруби!» — грустно продолжал племянник суперагента. Я побежал сюда, решив разделить вашу участь и принять мученический венец. — Левах, ты настоящий друг! Руф — растроганно прошептал Роберт. — Как дети, ей-богу! — вновь встрял сэр Порт. — Вы-то куда смотрите, дорогой наставник? Сейчас он сиганет вниз, и нас тут станет уже пятеро. — Я? — Я задумался, господа, встряхнулся резиншнауцер. Я почему-то это сказка. Лемах, чего ты ждешь? Уф! Прыгай сюда! Уф прокричал Роберт. Иду, радостно ответил Лемах. Нет, стой! Вдруг подпрыгнул сэр Готвард. Я понял! Понял!